Глава 62. Подозреваю, что Оленди тот, кого убил Рашек, и сам был туманщиком, охотником. Но в те времена Аламантия была совсем другой и встречалась намного реже. Аламанты наших дней – потомки тех людей, которые проглотили несколько частиц силы охранителя. Они стали основателями аристократии и первыми, кто назвал Рашека императором. Те частицы хранили так много силы, что ее хватило на десять веков. на протяжении которых поколения сменяли друг друга. Сейзит остановился на пороге и пригляделся. Призрак весь забинтованный лежал в постели. Парень так и не пришел в себя после того испытания, что выпало на его долю, и Сейзит не был уверен, что это вообще произойдет. Если призраку и суждено выжить, он останется ужасно изуродованным. «И все же», — подумал Тересиец, — Это явное доказательство того, что мальчик не может жечь пьютер. А иначе его раны зажили бы намного быстрее. На всякий случай Сейзид напоил призрака раствором пьютера, но ничего не вышло. Чудес не бывает. Парнишка не сделался громилой. В каком-то смысле это успокаивало Сейзида. В мире все-таки остались нерушимые истины. Рядом с призраком сидела девушка Бельдрия. Она навещала его каждый день. Проводила с ним даже больше времени, чем со своим братом Квеллианом. У гражданина была сломана рука, но ни это увечья, ни прочие раны не представляли угрозы для его жизни. Хотя правителем Урто стал бриз, квеллион по-прежнему имел вес, но сделался куда более вежливым. Теперь он желал обсудить условия договора с Эллиндом. Перемена в характере Квеллиана удивляла Сейзида. Они явились в его город, погрузили все в хаос, чуть не убили его самого. И теперь он верил их обещаниям мира?» Тересиец не мог унять свою подозрительность. «Время покажет», — говорил он себе. Бельдри повернулась и, наконец-то, заметила стоявшего в дверном проеме Сейзида. Она поднялась навстречу и улыбнулась. «Пожалуйста, леди Бельдри, не вставайте». Она снова села, а Сейзид подошел ближе. Осмотрел повязки, проверил состояние призрака, то и дело обращаясь к заметкам на медицинскую тему, которые хранились в его медной метапамяти. Бельдри молча наблюдала. Закончив, хранитель повернулся, чтобы уйти. «Спасибо», — послышалось за его спиной. Сейзит остановился. «Вы думаете...» — девушка перевела взгляд на призрака. «Его состояние как-то изменилось?» «Боюсь, леди Бельдри, что нет». «Я не могу ничего обещать касательно его выздоровления». Она слабо улыбнулась, снова устремила взгляд на раненого и произнесла с необыкновенной твердостью. «Он справится». Сейзит нахмурился. «Он необычный человек. Он особенный. Я не знаю, как он сумел вернуть мне моего брата, но Квелли он стал таким же, как раньше, до того, как началось все это безумие. И город. У людей снова появилась надежда». Именно этого призрак и хотел. «Надежда», — подумал Сейзид, изучая лицо девушки. «Да ведь она и впрямь его любит». В каком-то смысле это казалось Сейзиду глупым. Как долго они были знакомы? Несколько недель? За столь короткое время призрак умудрился не только заслужить любовь Бельдре, но еще и стать героем для жителей целого города. Она ждет и надеется, верит, что он выздоровеет. А я, увидев его первым делом, порадовался — что он не поджигатель Пьютера. Неужели он, Сейзит, стал и впрямь таким черствым? Каких-то два года назад он был готов безнадежно влюбиться в женщину, от которой за всю свою жизнь не слышал ничего, кроме упреков. В ту, с которой провел лишь несколько драгоценных дней. Он повернулся и вышел из комнаты. Прежнее убежище превратилось в обгорелые руины, поэтому новым домом для послов Элленда стал особняк, ранее принадлежавший какому-то аристократу. Сейзит направился в свои покои. Было приятно снова видеть обычные стены и лестницы, а не бесчисленные ряды полок, упиравшихся в камень. На столе лежала испачканная в саже матерчатая папка, слева и справа от нее две стопки бумаг. В правой осталось всего десять листов. Приблизившись к столу, Сейзит глубоко вздохнул. «Пришло время закончить труд». Когда последний лист переместился в левую стопку, было уже раннее утро. Сейзит мог бы покончить совсем быстро, но хотел тщательно обдумать каждую из оставшихся религий, раз уж сейчас не отвлекали другие занятия вроде езды верхом. Он чувствовал, что отнесся к ним с должным вниманием. Некоторое время Сейзит просто сидел, ощущая усталость от части связанную с нехваткой сна. Он был пуст. Работа подошла к концу. понадобился год, чтобы просмотреть каждую из религий в матерчатой папке, и вот хранитель расправился со всеми до единой. У разных религий оказалось до странности много общего. В большинстве случаев они претендовали на истинность, объявляя остальные верования ложными. В большинстве случаев говорили о загробной жизни, не предоставляя никаких доказательств. В большинстве случаев вынуждали поклоняться одному или нескольким богам, ничем не обосновывая свое требование – и все они были переполнены несовпадениями и ложными доводами. Как могли люди верить в богов, которые призывали одновременно любить ближних и уничтожать неверующих? Как можно верить в то, чему нет доказательств? Неужели кто-то и впрямь способен уверовать в чудеса, происходившие в далеком прошлом, но от чего-то не повторившиеся на его памяти? И, конечно, последней крупицей пепла в общей куче стал пункт, который ни одна из религий, по мнению Сезида, так и не сумела доказать. Все они повторяли, что верующие благословенные, правда, не объясняли, отчего же боги позволяли, чтобы тех, кто в них веровал, брали в плен, бросали в темницы, порабощали и убивали слуги еретика Рашека, Вседержителя. На столе лежала стопка перевернутых и листов бумаги. Это означало, что правды нет. Вера не вернет Тиндвил. Никто не бережет людей, чтобы там не утверждал призрак. Сейзит дотронулся до верхнего листа, и тоска, с которой он так долго боролся, удерживая ее в узде, стала вдруг невыносимой. Папка была последней линией его укреплений. Только сейчас хранитель по-настоящему ощутил свою потерю. Боли и опустошенность за им без остатка. Грудь словно обвела колючая проволока, и справиться с собой не было сил. Захотелось, рыдая, забиться в угол и там сдохнуть. «Нет», — сказал себе Сейзет, — «должно быть что-то еще». Сунув руку под стол, Тересиец дрожащими пальцами нащупал мешок с метапамятью, однако вытащил не метапамять, а большую толстую книгу. Положил рядом с папкой и открыл наугад. По странице бежали строки, написанные двумя разными почерками. Один был аккуратный и плавный, его собственный. Другой казался сжатым и решительным, «Почерк Тиндвил. Эту книгу они писали вместе, расшифровывая истории, пророчества и домыслы, окружающие фигуру героя веков. Еще до того, как Сейзиду стало все равно. «Ложь», — подумал он, и его рука сжалась в кулак. «Почему я лгу самому себе? Мне не все равно. Мне никогда не было все равно. Иначе я не затеял бы эти поиски. Если бы мне было все равно, я не чувствовал бы сейчас столь мучительную боль». О подобном говорил Кельсер. И Вин тоже. Сейзит не ожидал, что когда-то испытает схожие чувства. Отчего случившееся так больно ранило? Отчего он чувствовал себя обманутым? Он же не похож на остальных. Уверенность в этом не была порождением гордыни. Он просто знал, что все именно так и есть. Он прощал людям ошибки, быть может и зря. Он был не способен злиться. Поэтому и решил, что никогда не ощутит чего-то подобного. Поэтому я оказался не готов. Подвело то единственное, что Сейзит считал совершенным. Он утратил веру. Если бы он верил, это означало, что Бог или Вселенная или некая иная сущность потерпел неудачу. Лучше уж поверить, будто ничего и никого на самом деле не существует. И тогда все напасти превращались в простые совпадения. И никакое божество, потерпевшее неудачу, не имело к ним отношения. Сейзит посмотрел на открытую книгу. и заметил выглядывающий между страниц листок бумаги. Вытащил и с удивлением понял, что это набросок цветка, который ему дала Вин. Тот самый, что принадлежал жене Кельсера. Рисунок был ее последней надеждой. Он напоминал о мире, который существовал до пришествия Вседержителя. Сейзет запрокинул голову. Деревянный потолок освещали красные отблески рассвета. «Почему?» – прошептал Тересиец. Чем я такое заслужил? Я изучил о тебе все. Я знаю 500 разных религий и верований. Я нес твое учение, в то время как другие уже тысячу лет о нем и не вспоминали. Так почему же именно я утратил надежду, тогда как остальные все еще верят? Почему это случилось со мной? Разве не должны были защитить от подобного мои знания? Но именно вера и сделала его уязвимым. вот что такое доверие. Ты наделяешь другого властью над собой, позволяешь ему сделать тебе больно, понял Сейзит. Вот почему он отказался от метапамяти. Вот почему решил перебрать все религии одну за другой в поисках совершенства, в поисках того, что не подведет. Все складывалось. Лучше не верить, чем поверить и обмануться. Сейзит опустил голову. С чего это он решил, что может разговаривать с небесами? Там ведь никого не было. Там никогда никого не было. В коридоре раздались голоса Бриза и Тенсуна. «Мой дорогой песик, ты ведь не собираешься остаться еще на день?» «Нет, я должен отыскать вин как можно скорее». «Даже Кондра», — подумал Сейзет, — «даже не человек способен верить. А я нет». Он зажмурился, но две слезы все равно скатились по щекам. Разве кто-то способен понять, осознать, насколько болезненным оказалось крушение веры? Он же верил по-настоящему. А когда надежда была нужнее всего, ощутил взамен пустоту. Хранитель закрыл книгу, захлопнул папку, запирая внутри бестолковые записи, и повернулся к очагу. Лучше уж все сжечь. «Вера?» — вдруг произнес в его голове голос из прошлого. Это были его собственные слова, адресованные Вин в тот ужасный день, когда умер Кельсер. «Вера — это не то, что существует только в спокойные и ясные времена. Чего вообще стоит вера, если ты отказываешься от нее после неудачи?» Каким же он был наивным. «Лучше поверить и обмануться», — возразил шепот Кельсера. Это была одна из его любимых фраз. «Лучше полюбить и испытать боль». Сейзит стиснул книгу. То, что в ней написано, в любой момент мог изменить разрушитель. «А в него я верю?» — в растерянности подумал Сейзит. «Я верю в разрушителя, но отказываюсь верить во что-то хорошее». Он стоял посреди комнаты, прижимая к груди книгу и слушал, как переговариваются снаружи Брис и Тенсун. Книга стала символом, представляла то, каким он был раньше, воплощением его поражения. Сезид снова поднял взгляд пожалуйста подумал он я хочу поверить я очень хочу просто мне нужно что то не тени не воспоминания что то большее что то осязаемое что то настоящее прошу тебя прощай гасильщик передай привет вестнику удаляющиеся шаги бриза затем мягкие едва слышные тенсуна вестник Сейзед замер. Это слово. На миг он застыл, словно громом пораженный. Затем распахнул дверь и выскочил в коридор. Дверь ударилась о стену, Бриз подпрыгнул от неожиданности. Тенсун остановился возле лестницы, повернулся и уставился на Сейзеда. — Как ты меня назвал? — требовательно спросил Тересейц. — Вестником. Ведь это же ты указал на Леди Вин, как на Героя Веков. Выходит... «Это звание по праву твое». Сейзи трухнул на колени и швырнул на пол перед собой книгу, которую они написали вместе с Тиндвилл. Распахнул и быстро пролистал в поисках одного определенного места, написанного его рукой. «Я считал себя святым свидетелем, пророком, который должен был отыскать героя веков. Слова Кваана, человека, который когда-то назвал Оленди героем». Его записи являлись единственным источником сведений о религии Тереса. Именно из них Сейзит и все остальные узнали о пророчествах про героя веков. «Что это?» — Брис наклонился, просматривая страницу. похоже, ты ошибся, мой дорогой песик. Никакой невестник, а святой свидетель». «Этот отрывок, один из тех, что изменил разрушитель Брис», — пояснил Сейзит негромко. Когда я его только написал, он был другим, но разрушитель изменил текст, чтобы обманом заставить меня и Вин исполнить его пророчество. Скаа стали называть меня святым свидетелем, они сами это выдумали, и разрушитель задним числом поменял записи Кваана, чтобы они стали казаться пророческими, поскольку в них упоминался я». «Неужели?» — Брис задумчиво потер подбородок. «А что же тут было написано раньше?» Однако Сейзит пропустил вопрос мимо ушей и уставился на Тенсуна. «Как ты узнал?» — спросил он. «Как ты узнал, что говорится в древнем Тересийском пророчестве?» Тенсу опустился на задние лапы. «Есть один момент, тересиец, который меня всегда удивлял. Почему никто не подумал, что случилось с носильщиками, которые сопровождали Рошека и Аленди к Источнику Вознесения?» Рошек — человек, который стал Вседержителем. Брис выпрямился. Очень просто, Кондра, сказал он, махнув тростью. Все знают, что когда Вседержитель занял трон хлениума, он сделал своих верных друзей аристократами. Вот почему знать в последней империи была такая разбалованная, ведь благородные дома вели свой род от добрых друзей Рошека. Тенсун молчал. Нет, подумал Сейзит с внезапным удивлением. Нет, это не может быть правдой. Он не мог сделать насильщиков аристократами. Это почему же? удивился Брис. Потому что аристократы были наделены Аламантией. Сейзит поднялся с пола. Друзья Рошека были ферухимиками. Если бы он сделал их аристократами, то. Они бы бросили ему вызов, подсказал Тансун. Они бы стали аламантами и ферухимиками, как и он сам. У них были бы точно такие же способности. Именно. Он потратил десять веков, чтобы избавиться от ферухимии. Боялся, что однажды появится тот. кто сможет одновременно владеть и фирухимией, и аламантией. Друзья, отправившиеся с ним к источнику, представляли опасность, потому что они явно были сильными ферухимиками, и они знали, что Рошек сделал с Аленди. Значит, Рошек что-то сделал и с ними. Он как-то их изолировал, быть может, убил. — Нет, — возразил тенцу он их не убил. — Можете звать отца чудовищем, но он не был злым человеком. Он не убил своих друзей, хотя признал, что их сила представляет для него угрозу. Поэтому он предложил им сделку, обратившись прямо к их разумам в то время, пока обладал силой творения. Что за сделку? Совсем растерялся Брис. Бессмертие. Взамен на ферухимию. Они отказались от нее. И еще кое от чего. Сейзит уставился на создание, которое рассуждало как человек, но выглядело зверем. «Они отказались от своей человеческой природы», — прошептал Тересиц. Тен кивнул. «Так они живы?» — Сейзит шагнул вперед. «Соратники вседержителя. Те самые тересийцы, что поднялись с ним к Источнику. Мы зовем их первым поколением. Это основатели народа Кондра. Отец превратил всех верухимиков, которые жили тогда, в туманных призраков, и тем самым создал новый вид. Но своим друзьям он вернул разум». При помощи гемалургических штырей. Ты недотепа, хранитель. Я ожидал, что ты сам вытянешь из меня эти сведения задолго до того, как я уйду. Я дурак! смахнув слезы, подумал, Сейзит. Какой же я дурак! Что? Бриз был потрясен. Что происходит, Сейзит? Что тебя так взволновало? О чем говорит это существо? О надежде. С этими словами. Сейзит ринулся обратно в комнату и принялся бросать одежду в дорожный мешок. «Надежда?» — переспросил Брис, заглядывая. Сейзит оглянулся. Кондра подошел и встал рядом с гасильщиком. «Вера Терреса, Брис», — пояснил Сейзит. «То, на чем было основано мое братство, то на поиски, чего мой народ тратил целые жизни, оно существует. Не в виде записей, которые можно исказить или изменить, но в памяти людей». которые и в самом деле исповедуют эту веру. Религия Тереса не умерла. И его списку добавилась еще одна религия. Его работа пока не завершена. «Быстрее, хранитель!» – поторопил Тэнсун. «Я собирался отправиться в путь без тебя, поскольку все вокруг только и говорят, что тебе на все наплевать. Однако, если ты пойдешь со мной, я покажу тебе дорогу в обиталище. Оно как раз по пути туда, где я хочу отыскать вин». «Надеюсь, ты сумеешь убедить первое поколение, что приближается то, о чем они не хотят слышать». «И что же приближается?» — спросил Сейзет, продолжая складывать вещи. «Конец света».